Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин Но общественное мнение в России и тогда, как всегда, было плохой опорой всякого политического положения. Екатерина искала более надежного союзника. Чрезвычайно пронырливый и подозрительный, непоколебимый в своих мнениях, упорный, деспотичный мстительный, неуживчивый и часто мелочный. Как характеризует его Екатерина, канцлер-граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин резко выделялся из толпы придворных ничтожеств, какими окружала себя Елизавета. Заграничный выученик Петра Великого, много лет занимавший дипломатические посты за границей, Бестужев-Рюмин хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом креатура Берона в кабинете министров императрицы Анны, присужденной к четвертованию, но помилованной после падения регента и ссылки, призванной к делам императрицы Елизаветы, он приобрел мастерство держаться при петербургском дворе среде лишенной всякой нравственной и политической устойчивости. Ум его, весь сотканный из придворных каверс и дипломатических конъюнктур, Привык додумывать каждую мысль до конца, каждую интригу, доплетать до последнего узла, до всевозможных последствий. Раз составив мнение, он проводил его во что бы то ни стало, ничего не жалея и никого не щадя. Он решил, что захватчивый король прусский опасен для России и не хотел идти ни какие сделки с разбойничьим государством, каким тогда слала в Европе Прусси. Он и Екатерину встретил враждебно, видя в ней прусского агента, и этому врагу, от которого она ждала себе всякого зла, она первая протянула руку, подхваченную с недипломатической доверчивостью. И они стали друзьями, как люди, молчаливо понявшие друг друга и умевшие вовремя забыть, чего не следовало помнить, приберегая, однако, за пазухой камень друг против друга. Их сблизили общие враги и опасности С императрицей начались болезненные припадки В случае ее смерти при императоре Петре III Настоящем прусском агенте Бестужеву грозила ссылка из-за пруси Екатерине развод и монастырь из-за Воронцовой Личные и партийные вражды усугубляли опасности Женские царствования XVIII века Фавориты заместили роль прежних цариц, приводивших ко двору свою родню, которая и мутила придворную жизнь.